Глава 9 Джемма вышла из комнаты. На ней был мягкий, вышитый голубым халат, под ним розовая пижама, на ногах теплые тапочки. Шаркая ногами, она спустилась в гостиную, нарочито зевая, прошла в кухню, затем обратно. Пожелала доброй ночи мачехе, Постучала в кабинет отца. Да, милая, он опять сидел над бумагами и картами. Все работаешь? Девушка с трудом сдержала зевок. Прошла к нему, обняла, поцеловала в щеку. Скоро закончу. Мужчина погладил ее по руке, прислонил голову к ее голове. Не засиживайся, долго, Роза ждет тебя. Знаю. Тебе нужно отдохнуть, пап. Она выпрямилась и, сделав самое невинное лицо, посмотрела в глаза. «Выглядишь очень усталым». «Хорошо, уговорила», — улыбнулся мэр. «Еще пять минут и пойду». Джемма похлопала его по плечу. «Я с ног валюсь. Взяла пару книг в библиотеке, не думала, что чтение так затянет. Глаза теперь будто песка в них насыпали». «Я тоже много читал в юности». Сулейман Алиев с гордостью посмотрел на дочку. Она так похожа на него в молодости. То же рвение к учебе, та же серьезность в отношении своего будущего. Мэр мог гордиться своим дитя. Все ясно, поэтому ты такой умный, усмехнулась девчонка. Как и ты. Он взял ее руку, поднес к губам и поцеловал. Береги глаза, мое сокровище. Читай днем, хорошо? Чтение в темноте портит зрение. «Я видел, что ты вчера пренебрегала моими советами». Джемма посмотрела ему в глаза. виноваты каюсь. Обещаю исправиться». «Ну, беги». Мужчина отпустил ее руку. «Сладких снов». Глядя, как дочь покидает кабинет, он покачал головой. Никак не мог свыкнуться с тем, что единственный ребенок, свет всей его жизни, его малышка уже выросла и превратилась из неуклюжего птенца в красивого лебедя в маленькую женщину. Он даже представлять не хотел, что когда-то ему придется выдать ее замуж, пусть даже за достойного уважаемого юношу из состоятельной семьи. Нет, ни один мужчина в целом мире не был достоин его джеммы. Девушка поднялась к себе в комнату и закрыла дверь на замок. Прислонившись к двери спиной, она попыталась отдышаться. Сердце колотилось так, словно вот-вот собиралась выскочить из груди. Быстро стянув с себя халат и пижаму, Джемма распахнула шкаф. Платья, юбки, жакеты – все не то. Найдя на полке спортивные брюки и толстовку, она довольно кивнула самой себе то, что надо – серо, неприметно, не вычурно. Мачеха ни за что не одобрила бы подобную покупку, и даже спортивная одежда в шкафу дочери мэра была от известных фирм и выглядела презентабельно. Но именно этот неброский костюм она купила на карманные деньги в прошлом году в Барселоне, куда ездила летом на отдых, совмещенный с языковыми курсами. Наконец-то он ей пригодился. Джимма сама еще не верила, что действительно делает это, Она сбегает ночью из родительского дома и делает это тайно, невероятно рискуя. Ее трясло от волнения. Но что-то, она сама не понимала что, не оставляла ей выбора. Ее тянуло навстречу. Она спешила, знала, что ей это очень нужно. И стоило задуматься как следует, как тут же появился ответ, и он оказался очень простым. Джемма хотела вернуть кулон матери, да. Обсмотреть в глаза вору, задать ему вопросы — это всего лишь приятные бонусы. Сама, не зная зачем, девушка задержалась у зеркала и поправила копну кудрявых волос. Глядя на свое отражение, она все еще верила, что знает свои истинные цели. «Где?» «Тут». «Да где?» «Да тут». Высокий охранник по имени Толя ужасно боялся пауков. Казалось бы, почти двухметровый детина оледенеет от ужаса при такой козявки. Но Толе было не до шуток. Буквально на днях ему пришлось свернуть с левого крайнего ряда резко вправо и прямо на оживленные магистрали, только из-за того, что эта зараза по тонкой паутинке спустилась с обшивки потолка прямо ему на руль помнится, он потом рассказывал напарникам об этом инциденте, а они громко ржали. Но разве он виноват, что с детства боится этих тварей? Нет. Вот и сейчас, когда симпатичная Яна, которая ему так сильно нравилась, тыкала пальчиком в его затылок, указывая на насекомое, он только и мог что дергаться и невнятно мычать, холодея от ужаса. «Да погоди ты, замри!» девушка подставила стульчик, забралась на него Сейчас попробую его сбить. «Не могу я стоять!» — признался Толя. «Только одежду не скидывай. Вот, подожди!» Она огрела его по затылку. «Ай!» «Упал. Да, вроде упал. Вон туда, на землю!» Она все еще стояла на стульчике. Такая крохотная, щуплая, с большими синими глазами. «Точно?» «Ага. Тогда слезай, дюймовочка!» Толя подхватил ее под руки и плавно, точно пушинку поставил на землю. «Спасибо», — зарделась она. «А почему ты мне сказала, чтобы я одежду не скидывал?» «Ой», — отмахнулась Яна, — «это еще из детства. Мы ящериц словили на железной дороге. Одна из них забралась мне под платье. Было так жутко, что я, недолго думая, сорвала с себя платье». Она развела руками. Все мальчишки смеялись, а я еще с полминуты не могла в себя прийти, так испугалась. А когда поняла, что стою перед ребятами в одних трусах, было уже поздно. Прозвище Плоскодонка прилипло ко мне надолго. Неудивительно, что охранник тут же покосился на то место, о котором шла речь. «Ты вроде совсем не...» «Толя», — толкнула она его в бок. «Смеется, словно десятки звонких колокольчиков звенят», — подумал охранник. «Ладно, мне пора», — улыбка Яны погасла. «Нужно сегодня дочь проведать». «Соскучилась», — он, понимающе отступил в сторону, пропуская ее к дорожке. «Очень». «Тогда до завтра». Мужчина провожал ее взглядом, а сам думал о том, что, будь он чуть решительнее, то обязательно признался бы ей в своих чувствах. Такая девушка, как Яна, достойна того, чтобы рядом с ней был хороший парень, такой как он толя. Да и ее девочке нужен отец, а он мог бы Он справился бы ведь толя очень любил детей а вот пауков нет. Когда загорничная закрылась калитка он снова поежился и на всякий случай еще раз оглядел свою одежду, а то мало ли Эти мелкие твари любили сделать вид, что отстали, а сами могли часами висеть на тонкой паутинке, ожидая удобного случая, чтобы вскарабкаться вверх по рукаву и заползти под воротник. Брррр.